Все поголовно выбирают снасти своих клеверов, сэр, и скоро старина Холл закачается под всеми парусами, которые только сможет нести. И всего-то отдать Швартова и выбрать Шкоты. Ну-ну, Гэлли может, это и годится для здешней челяди, если сэр Уичерли позволяет это. Но скверно, когда слуги гостей, ввязывается в этот дебош. Если я обнаружу, что Том совершил дурной поступок, я с ним поговорю покруче. «А поскольку вашего хозяина здесь нет, чтобы урезонить вас, то я беру на себя смелость сделать это за него, ибо я уверен, ему будет крайне прискорбно узнать, что его вестовой сделал нечто пятнающее его». «Да благословит Господь вашу добрую душу, адмирал Блю. Берите на себя столько смелости, сколько считаете нужным, а я нисколечко себе не при карманю. Я ознавал вас» когда вы были всего лишь юным джентльменом, а сейчас вы контр, вы наступаете мне на пятки, и ко времени, когда мы станем полным адмиралом, вы станете чем-то вроде вице. Я смотрю на вас, как на кость от нашей кости и плоть от нашей плоти, пиларды и аресты, и я не больше думал уронить вашу честь, чем самого сэра Джерви. Я верю, что это так, Гэлли -гоу. Но примите мой совет и кончайте с Элем на сегодня. Можете вы сказать мне, как там остальная компания? Вы не могли спросить у более подходящего лица, Ваша честь? Потому как я как раз прошелся по всем комнатам, по своей привычке, сэр, ибо, видите ли, я думал, что я на старом плантере, и что мы долг все обсмотреть, как обычно. Последний глоток Эля... Вбил мне в голову это намерение, но теперь это прошло, и я вижу, как обстоят дела. Да, сэр, церковная грот-мачта не стоит прямее правильнее, чем мое мнение в этот благословенный момент. Сэр Уичерли угостил меня стаканом своего коньяка, когда я проходил через столовую, и велел мне выпить за конфузию претендента, что я и сделал от чистого сердца. Но его спиртное также не пришвартовать бок о бок с Элем? что у них на нижней палубе, как француза, не сравнить с англичанином. Каково ваше мнение, адмирал Блю, насчет этой вылазки претендентного сына в горах Шотландии? Блюотер бросил быстрый, недоверчивый взгляд на вестового, ибо знал, что парень половину своего времени проводил возле каюты и буфетной Плантагенета, и не мог бы сказать, сколько его частных личных разговоров с сэром Джервизом могли быть подслушаны. Не встретив ничего, кроме бессмысленного выражения на лице за Забулдыги, он мгновенно успокоился. — Я считаю это смелым предприятием, Галлиго, — ответил он, — даже слишком откровенно, чтобы заподозрить его в притворстве. Но боюсь, что эта вылазка не принесет больших призовых денег. Вы забыли, что собирались рассказать мне, как обстоят дела. Сэр Уичерли, мистер Даттон, мистер Роттерхэм. «Все они за столом, я полагаю, а что с двумя молодыми джентльменами?» «Никого на берегу, сэр», — сказал Гелли Гоу тотчас, привыкнув называть так только судовых гардемаринов. «Я имею в виду двух мистеров Уичкомбов, один из которых, я забыл, является офицером». «Да, сэр, и самый необыкновенно отличный офицер, как все говорят». «Да, сэр, он с дамами». А его тезка вернулся за стол и наворачивает, чтобы наверстать упущенное. «А дамы, как они себя чувствуют в этой обстановке шумного веселья?» «Они в другой каюте, ваша честь. Как только они увидели, куда повело корабль, они обе, подобно всему женскому сословию, перебрались в самую подходящую гавань, где смогли укрыться. Да, они в другом месте». Так как Гелли Гоу указал на дверь комнаты, которую имел в виду, то Блю Уотер направился к ней, расставшись с Вестовым, после еще нескольких слов обычного, но явно бесполезного предостережения. На стук адмирала ответил сам Уичерли, открывший дверь и встретивший вышестоящего офицера почтительным поклоном. Единственная свеча освещала маленькую гостиную, где две особы женского пола укрылись от возрастающего шума разгула. И этим они были обязаны спасительной уловке Милдред, утихомирившей остальных попыткой скрыть следы слез, все еще заметные на щеках ее и ее матери. Контрадмирала справа удивила эта относительная темнота. Но вскоре она представилась ему соответствующей чувством людей, собравшихся в комнате. Миссис датон приняла его с непринужденностью, приобретенной ею в ее прежней жизни, и встреча прошла как должно среди людей, временно обитающих под одной крышей. «Похоже, наши друзья веселятся», — сказал Блюотер, когда громкие крики из обеденного зала донеслись до ушей всех присутствующих. «Кажется, сэр Уичерли доказал свою преданность короне». «О, адмирал Блюотер!» — воскликнула страдалица жена, обретая на мгновение всю свою рассудительность. «Разве можно назвать такое осквернение образа Божия весельем?» вероятно по справедливости говоря миссис датон и тем не менее это то что миллионы ошибочно принимают за таковое такой способ праздновать любое крупное событие и даже демонстрировать то что мы принимаем за наши принципы боюсь это порог не только нашего времени но и нашей страны И однако не вы не сэр Джервис оукс я вижу не находите нужным доказывать подобным образом, вашу приверженность Ганноверскому дому или вашу готовность отдать ему на службу свое время и самих себя. Не забывайте, моя милая леди, что мы оба, Оукс и я, являемся флаг-офицерами на командных должностях, и это никогда не позволит нам участвовать в пирушке на виду наших собственных кораблей. Однако я рад видеть, что присутствующий здесь мистер Уичкомп предпочитает общество, в коем я его нахожу, удовольствию за столом. Уичерли поклонился, а Милдред бросила выразительный, чтобы не сказать благодарный, взгляд на говорящего. Но ее мать продолжила разговор, в котором нашла маленькое облегчение для своих подавленных чувств. «Благодарение Господу за это!» — воскликнула она. И наполовину не сознавая, какой смысл может быть придан ее словам, все, что мы видели от мистера Уичкомба заставляет верить, «Что это не необычное или случайное воздержание?» «Тем лучше для него. Я поздравляю вас, мой юный сэр, с этим торжеством принципов или темперамента, либо того и другого. Мы принадлежим к профессии, в которой бутылка — враг, его следует опасаться больше, нежели любого, на кого укажет король. У моряка нет другого надежного союзника, чтобы победить этого смертельного врага, кроме достойного и просвещенного ума». Человек действительно много размышляющий, редко много пьет, но бывают часы, нет, недели и месяцы праздности на корабле. Когда искушение прибегнуть к противоестественному возбуждению в поисках удовольствия становится чересчур сильным для умов не слишком крепких, чтобы сопротивляться. Особенно часто это случается с командирами, которые оказываются в изоляции в силу своего служебного положения и подавленной ответственностью, В уединении своих личных кают заводят компанию с бутылкой, чтобы найти облегчение от неприятных мыслей и удовольствоваться собственным обществом. Я считаю, что критический период в жизни моряка – это первые несколько лет единоличного командования.